Глава сорок третья. Когда пламя опало, я настороженно замерла, прислушиваясь к ощущениям. Несколько секунд боялась открыть глаза и посмотреть на руки. Кто я теперь? Как выгляжу? В кого превратилась? С закрытыми глазами я провела руками по лицу, измерила длину волос, пробежалась по плечам и талии. Кто я? Я не узнала свой голос и замолчала, расстроенно поджав губы. «Кас!» — выдохнул Феникс. В его голосе звучало восхищение пополам с раскаяньем. Вдруг пространство разрезал блестящий серп косы и ввалился жнец, будто шагнул из кармана. Арс странно подволок одну ногу, и я увидела гнома, что мертвой хваткой вцепился в штанину. «Кажется, я опоздал», — недовольно поморщился жнец, а потом встретился со мной взглядом и замер. «Где моя пышечка?» — провозгласил Морфий, оглядываясь, и остановил на мне слегка расплывчатый взгляд. Гном чудом сразу понял, что это я, пьяный икнул и осел на пол, в отчаянии терзая бороду. «Так и знал! Извели, красавицу! Как есть извели!» Такая красота погибла! Ироды! В чем-то ты прав, гном. Дай-ка мне твоей самогонки. Протянул руку жнец и, получив бутыль, осушил до дна, не отрывая от меня пытливого взгляда. Зеркало! Встревоженно потребовала я. Наколдуйте! Соорудите! Принесите! И тут отмер Дагар. Медленно встал с коленей у стены, куда его отшвырнула магия Феникса, и зашатался. То ли от удара, то ли от эмоций. Вся кожа и крылья покрывала сеть голубых трещин. Неслабо досталось бедняге. Даже рога и то светились голубым. «Рога? Так кто я?» Я не могла понять, что чувствует горгул. Слишком странный взгляд, будто силился. но не узнавал красотка требует зеркала красотка получит изрек жнец оттолкнул в сторону застывшего изваянием горгула и замер передо мной ну касс и это звучало скорее восхищенно чем расстроено арс стукнул косой об пол и передо мной вырос зеркальный портал рябь успокоилась и жнец взял меня за руку так, будто я была хрустальной, и поставил ровно перед отражающей гладью. Дагар встал рядом и крепко схватил за руку, словно боялся, что я зайду в портал и пропаду навсегда, или что хитрый жнец украдет меня. Я смотрела на горгула и боялась повернуться и увидеть правду. Когда ответ был как на ладони, «Стало до жути страшно!» Дагар чуть сжал мои пальцы и, склонившись, шепнул. «Смотри, не бойся, я с тобой, Кас!» Медленно подняла взгляд и с удивлением увидела в зеркале стройную рыжую девушку с длинными кудрявыми волосами до самого пояса. «Я не была толстушкой, не была худышкой». не сверкала ослепляющей красотой и не убивала одним только взглядом. Я была такой, как надо, с тонкой талией и с сочными изгибами в положенных местах, ярко-зеленые глаза, алые губы и легкая россыпь забавных веснушек на лице. А что, мне нравится? Странное чувство видеть другую себя. Непривычно моргала, двигалась, смотрела. Но самое удивительное, что при этом я впервые чувствовала себя цельной. Не часть каждой личности отдельно. Их отголоски чувств, разницы эмоций нет. Долой раздрай в уме и сердце. Теперь я свободна. Свободна! Пусть настоящая душа останется в теле одна. Последнее, что выкрикнул Фавел, и по всей логике во мне должна была остаться душа темной феи, моя изначальная. Но я отчетливо чувствовала, что все не так. Не было разъединения душ, не было пустых мест, которые я ощущала, даже когда душа Аннет стала целой и пряталась, не желая показываться. Будто все стыки склеились. Нет. будто нас расплавили, перемешали и сделали одно целое. Наверное, такой странный эффект получился из-за наложения магии Феникса на заклинание мага. Ведь чары так и не сняли, а души были связаны между собой. М-м, замычал маг. Феникс вытащил из его рта кляп, и чародей тут же воскликнул, плюясь по торопливости. «Невероятно! Невозможно! Полное слияние душ!» Растерянно посмотрела я на свое отражение, улыбка на милом лице погасла, в глазах появилось сомнение. «Это не я!» «Не вопрос, а уже констатация факта. Я так хотела вернуть им тела!» Я почти повесила нос от расстройства, но словно пинок, возмущенный голос мага заставил обернуться на него и слушать во все уши. «Да что ты смыслишь, девчонка? Ты этим душам жизнь спасла, продлила их деньки на года, а еще вторую жизнь дала в своем теле!» От возмущения маг даже привстал на цыпочки и смешно покачивался, потому что все еще был обмотан веревкой. Я хотела вернуть им тела. «Да не должно быть уже их тел в мире! Не должно!» Как неразумному ребенку говорил маг, выделяя слоги. «Я забрал по части души в критический миг перед смертью». Чародей кивком головы показал ножница. «Спроси у бледного с косой, не даст соврать, что их имена уже мерцали на серпе». Пытливо посмотрела на Арса, и тот сразу разжал мою руку и отвернулся, хмурясь. «Неужели в точку? Тогда почему молчал, чтобы уговорить на безраздельное царствование в теле души темной феи и утащить в другой мир?» Я сделала шаг назад от портала, а жнец закатил глаза. Понял, что я испугалась, что Арс захочет под шумок проверить, а не меняюсь ли я на миру в другом мире. Мак, пусть ты спас их тогда, и я знаю, что только часть души Грозный Кас осталась в смерти. но это была жива. Жива? Сомневаюсь. Скорее всего, пребывала в анабиозе большую часть времени, потому и выжила. Чародей? смотрел на меня, как на глупышку, которой приходится объяснять простые истины. Если на судьбе написано, что не жилец, ничего не поможет. Карма, она такая, везде тебя найдет. Я вспомнила то дерево и лозы внутри, которые действительно поддерживали состояние тела в бессознательном состоянии, питая только жизненно важные процессы. И подумала... что в словах мага есть доля истины. Но что с душами? Мы слились, значит, я... Так не хотелось озвучивать свое переживание вслух, но я не смогу спокойно заснуть, если не узнаю. Значит, я не смогу снова понять, какие из чувств по-настоящему мои. О нет, ты не путай золото с серебром, покачал головой маг и подпрыгнул к все еще приходящему в себя Фениксу. Ну-ка, развяжи меня, пока объясню. Так вот, слияние душ возможно, если только они соглашаются быть пассивными гостями в твоем теле. Каждая сейчас выбирала, уйти ли в мир иной или остаться с тобой, и заключила сделку. Ты иногда сможешь услышать их мнение, как внутренний голос, но они не смогут влиять на твои чувства. Не они теперь владеют твоим телом, а ты ими». «Да, впрочем, ты всегда слишком преувеличивала их значение. Незначительная часть души могла воздействовать только на преображение, но не на характер». «Как же так?» «Нет, я чувствовала разницу. И вкусов, и характеров, и привязанностей». Мазнула взглядом по Фениксу и горгулу, вспомнив метание. «Когда мы меняем облик, то будто надеваем маску и не боимся открыть потаенные желания». «Просто с кем-то ты была вышколенной леди и делала как положено, а с кем-то могла быть сама собой». Эти слова еще с минуту переворачивали ураганом все внутри, прежде чем я согласилась с ними. «А ведь и правда, собой я могла быть только с горгулом, а с фениксом будто надевала маску и была красоткой с закидонами и фокусами». Маг видел, что мне не хватает буквально одного факта, чтобы поверить, и словно прочитал мои мысли, сказал. «Когда цельная душа Аннет была внутри тебя, ты же ее чувствовала совсем по-другому, да?» «Да», — согласилась я. «Она могла захватить контроль над телом или полностью закрыться. Вот тебе и настоящее поведение души, ее характер и настроение». А то, что было у тебя, так, для оболочки. Это всегда была ты. Но тогда что сейчас? Я — это они? Нет. Ты — это ты. Просто ты, как и хотела, помогаешь душам. Можешь назвать это отрабатыванием долга. Слышал от Гамункула, что ты очень мучилась чувством вины, что взяла часть души, и жизнь девушек не удалась. Так знай, «Без тебя они бы умерли, когда тебе не было еще и пяти». «Получается, что сейчас я выгляжу, как настоящее я?» Я вновь взглянула на себя в зеркало и не нашла ни одной черты толстушки или красотки. «Я была абсолютно другая». «Да, это ты, но не расстраивайся, в твоем теле незримые наблюдатели». родители не зря просили наложить такие чары которые встретив настоящую любовь ты сможешь перенаправить с выгодой для себя как для темной феи о чем вы как то очень сложно говорите сложно скажу просто когда замок чар взломан эти души помогут тебе не меняться постоянно как темные феи при виде человека с разбитым сердцем поздравляю о Разочарованно застонал жнец, с упреком глядя на мага. «Ну ты и хитер, старик. Все-таки переиграл. Скажи спасибо родителям Касс, которые заказали такие сложные чары. Я мудрил над их созданием пять лет с момента ее рождения». «Значит, это действительно я?» Обрадовалась впервые смело и с гордостью, смотря на себя в зеркало. «И то, что я чувствую, это тоже только мои чувства». «Именно так!» — терпеливо подтвердил мак, которого наконец-то распутал Феникс и растер затекшие руки. «А теперь позвольте откланяться. Вы и так были гостеприимны, а у меня дела, дела!» «Стоять!» — вдруг сказал женец Поддел кончиком косы гнома за штанишки и подтащил к себе. Знакомы же!» По выпученным глазам и мага, и морфия стало сразу ясно. Знакомы и еще как. Однако оба синхронно замотали головами, отнекиваясь. — Да? — преувеличенно удивленно спросил Арс, все еще злой, на мага за такую подставу. Наверное, уже губу раскатал на двойника ненаглядной миры, а тут такой сюрприз. — Что? — Невинно захлопал глазами мак, а по лицу пробежала тень страха. «Слезы искренности ты поставлял по всем мирам, а?» «Докстись, батюшки!» Сделал какие-то странные жесты рукой мак, на что жнец одернул. «Это поверье из далекого мира тебе не поможет и не спасет от ответа. Так что, запрещенные слезы ты поставлял? Чистосердечное сделаешь или так расправляться будем?» «Жнец, тебе-то зачем это выяснение? Давай я тебя тоже в долю возьму, ты же не страж порядка? К чему возмущение?» Лихо стал торговаться маг. Наверное, от гнома научился, потому что в этот момент Морфия прямо-таки распирала от гордости за ученика. Он даже головой поддакивал. «Мне зачем?» Этот тихий голос посланника смерти не предвещал ничего хорошего. «Серьезно? А в лоб косой не хочешь? Да у меня потом нечисть из всех миров лезет, налакавшись твоих слез. Их, кроме голову кулака, ни одна магия не берет. Так ты еще мне грозную кас попортил. Вот кто теперь с ними бороться будет? Мы не продаем нечисти. Официальный запрет», — заметил маг, подняв указательный палец. «Запрет продавать из-под полы гномам, и ты всерьез думаешь, что он действует?» Хлопал глазами Арс, а потом громко и выразительно хмыкнул. «Наивный!» Пожалуй, Морфий еще никогда не выглядел таким невинным, как сейчас. «Сущий ангел воплоти!» «Так что, Мак, ты мне должен заказ и за слезы! Выбирай!» Либо ты служишь мне пять лет псом смерти, либо я тебя сдаю стражам. Мак закопался в карманах, и ему на плечи мягко лег серп косы. Лучше без магии. Жнецы знаешь ли, шуток не понимают. Какой же хитрый лис этот Арс. Наверное, давно прознал, что маг организовал эту сеть со слезами. Ведь и про съемки гомункула знал, и про сопричастность гнома. Держал их под контролем и шатался со мной и этой шумной компанией. А все ради чего? Чтобы быть с похожей на миру копией. Да, тяжело с разбитым сердцем. Когда-нибудь я обязательно спрошу, что же случилось с его любимой, но пока не отчаюсь. «Господин жнец, я уважаемый во всех мирах маг!» Важно начал чародей, подбоченившись, на что Арс тут же без вопросов рассек пространство, и оттуда показалась голова стража порядка, с любопытством выглядывающая из пространственной дыры. «Пес! Я согласен, ровно на пять лет и ни дня больше!» Бодренько заговорил маг, прячась за Арса. Жнец ударил серпом косы, и проход закрылся, дав медленному стражу по ушам. «Заметанное!» Арс не стал больше разглагольствовать, махнул над головой мага косой и произнес. «Теперь ты мой верный пес смерти сроком на пять лет!» И уже через секунду перед нами сидел абсолютно седой, лохматый пёс, у которого не видно было глаз из-за нависшей чёлки. «Да чтоб бы у тебя все волосенки повыпадали!» Вдруг рявкнул пёс, и все волосы на голове Арса осыпались на пол. «Да, твои магические косточки!» Забыл магию перекрыть. Охнул жнец, ничуть не обеспокоенный за то, что теперь сверкал лысой головой. Пес взвизгнул от радости и помчался по кругу, выгавкивая «Ежа тебе под шиворот!». А вот Арс совсем не оценил и как гаркнет «А ну к ноге и заткнись!». И пес тут же виновато поджал хвост и приполз на брюхе. Наверное, не мог ослушаться приказа хозяина при всем желании. Морфий с любопытством разглядывал пса, и тот не остался в долгу. «Тысяча косичек вместо бороды!» Гавкнул в сторону гнома и подленько захихикал. «В детство впал!» — пожал плечами Арс, однако запрет гавкать магией на всех не наложил. «Ну что ж, раз дело о слезах искренности разрешено, моя душа, тоже в мире и согласии с телом, осталось одно желание — любви. Но кто из мужчин мой?» Или оба, не мои? Я чувствовала, что мне нужно немного времени, чтобы эмоции осели, и я смогла разобраться в них. Надо найти родителей, и тех, что заперты в доме, и других, что здесь, в этом мире. Наконец-то я стала собой, и могу поделиться и порадоваться этому факту вместе с близкими людьми аж два раза подряд. крутанулась на каблуках, нагло прихватила со стула плащ Феникса и, улыбнувшись обалдевшим мужчинам, двинулась к выходу. «Арс, мне жаль, что ты в пролёте. Найди уже себе новую девушку и не живи мыслями о мире». «Фаф, спасибо за всё. Я прощаю, что чуть не сжёг меня. Как видишь, я теперь другой человек и больше у тебя не работаю». «Жалование за месяц и выходное пособие пришлёшь родителям. Я пока у них поживу. Адрес указан в анкете. А где, кстати, рай?» А, «Да... да он тут одним дельцем занят», — замялся Морфий, нехотя поясняя. «Мы тут одну дельце проворачиваем». «Даже знать не хочу», — замахала руками. Передай, что чары сняты, он свободен, и пусть только попробует не навестить меня по праздникам. — Как только, так сразу, — важно кивнул Морфий. — Дагар, — я повернулась к горгулу, который уже встал мне на перерез, — будь обязательно счастлив. Сожалею, что разбила твои мечты о семейной жизни, но я, как видишь, больше не пышечка, а такой я тебе не нужна. пока, ребята. Жнец резанул косой перед моим носом, открывая домик родителей. «Ты же туда хочешь?» спросил он, будто читал мои мысли. «Спасибо», улыбнулась и быстро заскочила, взев портала, пока не передумала.